Хитрая птица Пришла весна, растаял снег, Из южных стран вернулись перелетные птицы. «Скорей, скорей домой!» — кричали они на все лады, Торопясь в родные края. С их прилетом поля и леса сразу ожили, Сколько повсюду песен, свиста, крика. Над полем высоко в небе Словно серебряные колокольчики, звенели жаворонки. В лесу заливались пеночки, зяблики, соловьи, всех певцов и не перечесть. У некоторых птиц и голоса-то для пения нет, Но и они тоже от других не отстают, стараются кто как умеет. Длинноносый кулик Бекас взлетел над болотистой низиной, И оттуда стрелою вниз несется к земле сам хвост, Веером растопырил. Перья в хвосте у него жесткие, колеблет их ветер, будто на струнах играет. Здорово получается, словно барашек в небе заблеял. би -и -и. Так Бекас на собственном хвосте и разыгрывает в воздухе свою весеннюю песенку. А пестрый дятел уселся на самый верх сухой сломанной елки. Да как начнет колотить клювом! по дереву тррр трр далеко разносится по лесу частая барабанная дробь так разные птицы, каждые по-своему, но все одинаково радостно приветствовали весну. Но радуясь приходу весны, птицы не забывали о другом, о самом главном, что настала пора вить гнезда, нести в них яйца и выводить птенцов. Разлетелись птицы по рощам, садам и лесам. Каждая присмотрела себя для гнезда подходящее место. Одни кукушки. Совсем мы не думали об устройстве гнезд. Прилетели они в наши края довольно поздно. Уж почки на березах полопались. Но, возвратившись в родные леса, кукушки не торопились заняться делом. С утра до вечера они только и знали, что играть друг с другом в прятки. Одна спрячется в самую чащу и кричит оттуда «Ку-ку! Ку-ку!», а другая летает по лесу и ищет ее. В таких играх и не заметили, как весна уж почти прошла, скоро пора детей выводить, а у них и гнезд еще нет. Как быть? Посоветовались кукушки между собой и решили, к чему нам зря трудиться, гнезда ведь. Попросим лучше других птиц, чтобы те разрешили подложить яйца в их гнезда. Не все ли птицам равно, сколько яиц насиживать? Одним больше, одним меньше — никакой разницы нет. Вот одна из кукушек и полетела чужие гнезда разыскивать. Подлетела к старой березе. Глядит, на толстом суку возле ствола что-то темнеет, будто древесный нарост. Начала кукушка его разглядывать, да это вовсе не нарост, а птичье гнездо. Ловко оно устроено, свиты из тонких прутиков, из сухих прошлогодних стеблей, а чтобы кто-нибудь из врагов гнездо не заметил, в стенки его вплетены лишайники разные, те самые, что на деревьях растут, и ленточки березовой шкурки тоже в стенки гнезда вплетены. Хорошо замаскировано гнездышко, не скоро его заметишь. — Чье же это жилище? — заинтересовалась кукушка и подлетела совсем близко к березе. — Тебе что здесь нужно? — недовольно спросила птичка зяблик, выглядывая из гнезда. — Мне надо яйцо снести, а гнезда нет, — отвечала кукушка. — Разреши снести яйцо в твое гнездо. Ты все равно свои яйца высиживаешь, птенцов выводишь, заодно и моего вместе с другими выведешь. — Что ты? Что ты? — запредставала птичка зяблик. — У меня и так в гнезде много яиц. Я еле-еле с ними справляюсь, а ты еще хочешь добавить? Нет, нет, лети лучше подальше в лес. Может, кого-нибудь из птиц уговоришь вывести за тебя детей. Делать нечего. Полетела кукушка дальше. Смотрит — на полянке густая липа стоит. А на концах ветвей у нее покачивается плетеная корзиночка. «Вот к находка, обрадовалась кукушка. «Значит, и трудиться строить гнездо не нужно!» И она уже хотела забраться внутрь. Вдруг из корзиночки показалась головка Иволги. «Ты зачем к моему гнезду подбираешься?» — рассердилась она. «А я и не знала, что это твое гнездо!» — отозвалась кукушка. — Не бойся, я не собираюсь у тебя его отнимать. Позволь мне только снести туда одно яичко. — Не позволю, — возмущенно ответила Иволга. — лучше сама. Устрой гнездо, тогда и носи в него свои яйца. — Нет, мне что-то не хочется свое гнездо устраивать, — Покачала головкой кукушка и умчалась прочь. Летает она по лесу, каждое дерево, каждый кустик осматривает. Глядит. На склоне оврага растет дикая яблоня. Во все стороны сучья раскинула, а в самой развилке сучков темнеет птичье гнездо. Да так хорошо! Прочно оно устроено, все стенки даже глиной промазаны. Хотела кукушка поближе к нему подобраться. Но тут ей навстречу дрозд. Летит, а сам шумит, трещит на весь лес. Уходи отсюда! Зачем прилетело? Разве не видишь здесь наше гнездо? Стала просить кукушка дрозда разрешить ей снести в его гнездо свое яичко. Но дрозд и слушать не хочет. Знай, кричит. Почему сама гнездо не вьешь? Зачем по чужим шатаешься? Так и прогнал. Не знает, кукушка, куда же ей лететь дальше, кого еще просить. Уж очень не хочется ей самой за устройство гнезда приниматься. Полетела она еще дальше по лесу, да и присела слегка отдохнуть на сухую осину. Смотрит. В стволе круглая дырочка. Заглянула туда, а внутри ствола дупло выдолблено, а в нем тоже гнездо. Сидит в гнезде пестрая птица дятел, сидит, яйца насиживает. — Здравствуй, дятел! — сказала кукушка. — Разреши мне в твое гнездо яйцо подложить. — А почему ты сама дупло не выдолбишь? — спросил дятел. — Здесь много сухих деревьев. Хочешь, я тебе покажу? — Нет, я дупло долбить не умею, — недовольно ответила кукушка к чему мне трудиться, я и так в чужие гнезда свои яйца пристрою. — Ну, тогда убирайся отсюда, если ты такая лентяйка, — рассердился дятел, — а то и как вылечу из дупла, живо тебя прогоню. Но кукушка не стала этого дожидаться и быстро шмыгнула в кусты орешника. А под кустом... На земле среди сухой травы и прошлогодних опавших листьев тоже гнездо устроено, да такое уютное, аккуратненькое, свитано из сухих стебельков. В гнезде сидит буроватая птичка, прижалась, и не видать ее, будто темный прошлогодний листок. Рядом пройдешь — не заметишь. Но зоркая кукушка вмиг разглядела затаившуюся в гнезде птичку и подлетела к ней. «Как тебя звать?» — спросила она. «Меня зовут Соловей», — ответила птичка. «А что тебе от меня нужно?» «Совсем пустяки», — небрежно ответил ей кукушка. «Будь добра, слети на минутку с гнезда, а я туда свое яйцо положу. Яйцо у меня маленькое, никакого места в твоем гнезде не займет. Зато ты окажешь мне большую услугу вместе со своими птенцами и моего кукушонка выведешь». — Но позволь, — удивилась птичка, — а почему ж ты сама не вьешь гнезда и не выводишь детей? — Я, знаешь, не очень люблю с этим делом возиться, — призналась кукушка. — Не любишь о детях заботиться, — возмутилась птичка. — Делай тогда, как знаешь, а я и слушать тебя не хочу. И она отвернулась прочь. — Куда ж теперь лететь, кого еще просить? — даже растерялась кукушка. Видно, никто из птиц добровольно не согласится насиживать мои яйца, выкармливать моих кукушат. Придется пуститься на хитрость. И вот кукушка начала осторожно перелетать с дерева на дерево, прячась за ветки. Перелетает, а сама выглядывает. Нет ли такого гнезда, с которого птичка-хозяйка слетела, чтобы поесть или крылышки поразмять. Летала, летала, и натолкнулась, наконец, на пустое гнездо. Оно было устроено в широком дупле старой ольхи. Кукушка воровато оглянулась по сторонам. Птички и хозяйки гнезда поблизости не было видно. Но нечего время даром терять, решила плутовка. Снесла яйцо и быстро подложила его в гнездо. В нем же лежало несколько яичек. «Пускай выводит и моего птенца», — подумала кукушка, «а я тем временем поищу другие гнезда и в них тоже положу по яичку». Так она и сделала. Выбрала удобное время, когда птицы отлучались от гнезд и разложила по ним свои яйца. Теперь все было в порядке. Яйца по чужим гнездам разложены, Значит, другие птицы выведут из них кукушат, будут кормить их, охранять от врагов, а кукушки нечем и заботиться. Может, снова летать по всему лесу, да на завтрак и на обед махнатых гусениц. Этих гусениц прочие птицы почти не ловят. Одни кукушки до них охотницы. Разбросав яйца по чужим гнездам, Кукушка ни разу и не подумала о том, что с ними будет дальше. Ну, хотя бы с самым первым из них, который она отложила в дупло старой ольхи. А случилось с ним вот что. Хозяйка гнезда в дупле, серая мухоловка, вскоре вернулась насиживать яйца. Она, конечно, и не заметила, что у нее в гнезде прибавилось еще одно яичко. Ведь кукушкины яйца маленькие, пестренькие, очень похожие на яйца других мелких птиц. Много дней серая мухоловка упорно сидела в гнезде. Наконец из яиц вылупились голые слепые птенцы. Сперва они только беспомощно копошились в гнезде, но потом чуточку покрепли и начали поднимать головки, широко раскрывали рты и пищали, прося, чтобы родители их накормили. Немного позднее других из пестренького яйца вылупился последний птенец. Он был крупнее других и ужасный непоседа, все время ворочился в гнезде, расталкивая своих сестер и братьев. Ах, «Какой он бедовый!» — говорила любую с птенцом птичка, мать своему дружку, серому Мухолову. «Очень шустрый!» — одобрительно кивнул головой папа Мухолов. «Вот посмотришь, он самый первый начнет летать, ловить мушек и комаров. Но и другие детки тоже молодцы!» — добавил он. «Видишь, как они поднимают головки и открывают рты!» Однако любоваться птенцами родителям было некогда. Попробуй-ка накорми этих горластых обжор. С утра до самой ночи взрослые мухоловки летали по окрестным рощам, ловили мушек и кормили своих нерасытных птенцов. А в гнезде тем временем творилось что-то неладное. Птенцов в нем оставалось все меньше и меньше. Но птички родители не умели считать и не примечали каждого птенчика. Да и где тут приметить, Успевает только подлетать к гнезду и совать в открытые рты комаров да мошек. А сколько выстрел из головок, сколько открылось ртов, кто их знает. Но куда же девались птенцы из гнезда? Уж не повадился ли туда какой-нибудь хищный зверек? Нет, в гнездо мухоловок никто из зверьков не лазил. Происходило в нем вот что. Шустрый птенец, тот, что вылупился из яйца, а самым последним оказался отчаянный буян. Он все время возился в гнезде и подлезал под других птенцов. Подлезет, а потом поднатужится, приподнимется. Да и выпихнет птенчика за край гнезда. Одного выпихнул, другого — третьего. Попадали они на землю, в густую траву, а там их сразу же разыскал обжора еж. Ему только подавая еду, лягушка ли попадется, уш ли, змея ли, мышонок или птенец все равно съест. Вскоре непоседа птенец повытолкал из гнезда всех своих сестер и братьев, один остался. Но птички родителей тут ничего не заметили. Подлетают к гнезду, а оттуда навстречу высовывается огромный рот птенца-великана. — Есть! Есть! Давайте еду! — кричит птенец. Птички из сил выбиваются, никак обжору своего не накормит. Сами диву даются. Вот так сынок растет, богатырь, да и только. Уж он еле-еле один в гнезде умещается, а родителям даже сесть негде, чтобы птенца покормить. Приходится садиться ему прямо на спину, а он голову сдерет, рот разинет, «Корми, мол, меня очень есть хочется!» Прошла неделя, другая. Оперился птенец-великан, да и марш из гнезда. Сел на ветку, опять есть просит. Кормят его птички-родители, кормят, да радуются. Какого они сынка вырастили, втрое больше самих. Только однажды пролетал мимо зяблик, присел на веточку отдохнуть, мухоловки ему и хвастуются: «Взгляни-ка на нашего малыша, каков молодец!» Взглянул на птенца зяблик и ахнул. — Да ведь это ж кукушонок! кормили ты вы не своего птенца, а подкидыша! — А ты почем знаешь? — заволновались мухоловки. — Как мне не знать? И со мною кукушка такую же штуку выкинула, и я вместо своих птенцов кукушонка кормил. Рассердились птички, бросились к дереву, где их птенец-великан сидел, а его и след простыл. А креп он за эти дни, возмужал, да и улетел себе в лес ловить страшных махнатых гусениц. Собрались все птицы вместе, и решили они, как увидят кукушку, гнать ее прочь из леса. Только попробуй-ка прогони. Кукушка, она ведь хитрая, заберется в самую чащу, да оттуда еще и дразнится. Коко, коко, никак ее птицы найти не могут.